Глава 4. Поединок. Естественно, предложение дяди я не принял. А он не стал переспрашивать или навязываться. все понял сам. Но не мог я согласиться на подобное. Слишком зыбкое у меня было бы положение. Да и в свете открывшейся темной стороны моего родича доверия ему не было. Как можно верить человеку, который тебя фактически предал, который все это время прикидывался другом и соратником? а на деле ждал и караулил момент, чтобы нанести удар, забрать у тебя все. Сейчас же я находился в ангаре, где готовили к сражению мехи моего отряда. Горбон, что в последнее время мне так понравился и к которому я привык, был мехом, которого я планировал использовать в этом бою. Правда, с небольшими изменениями. Я прислушался к словам Рокарана, и сейчас техники снимали с меха все модификации, апдейты и детали, которые были созданы внешниками. Наши мехи должны быть всецело имперскими, ну или трофейными, переделанными под имперские стандарты. Естественно, мне пришлось убрать с бортового компьютера с пара. Узнай кто, что я использую ИИ, и все. Объявит ретиком на радость дяди. Также мы меняли и софт. Первое испытание меха после всех пертурбаций повергло меня в уныние. Робот казался неповоротливым, каким-то деревянным и нерасторопным но худо-бедно я привык к изменениям, научился с ними мириться. У остальных из моей команды проблема была та же. И, кстати, в число воителей, выступавших на моей стороне, входили Маркус и Серый, Артус и Рукаран, заявился ко мне в кабинет в тот момент, когда я как раз просматривал личные дела воителей, пытаясь выбрать того, кто будет сражаться в моей команде. Собственно, желающих оказалось много, но сделать выбор для меня было сложно. Выбирайте бойца себе в команду. Сразу догадался он. Да, и пока не определился. Кандидаты так плохи? Не сказал бы. Есть среди них умелые и опытные воители, но где гарантия, что они мне верны? Да и как-то не нашел я пока того, насчет кого моя интуиция бы подсказала, он подходит. Ну, тогда позвольте предложить вам еще одну кандидатуру. Давайте. Кто он? Где служит? «Хм, к вашим услугам!» Вытянувшись в струнку, заявил Рокаран. Я понял удивленный взгляд на старого интригана. «Вы?» «В вашем голосе столько удивления, что, признаюсь честно, мне немного обидно. Неужели вы считаете меня настолько старым и бесполезным?» ну, «Бесполезным нет, старым тоже нет. Но как давно вы были на мостике боевого робота?» хм, поверьте, не так давно». И ничего не забыл. Руки помнят. Но почему? Вы понимаете, чем рискуете? Вы же можете погибнуть. Видите ли, Сир, я сделал ставку на вас. Можно сказать, поставил все. Так что если вы проиграете, новоиспеченный граф Тира вряд ли оставит меня в прежнем месте. Я сомневаюсь, что он вообще оставит меня в живых. Так что, поверьте, если есть кто-то, кто будет от вас сражаться со всем отчаянием, на какое способен, то он перед вами. Я долго глядел на Рока Рана, а затем кивнул. «Что ж, пусть будет так. Благодарю вас, сир». В столицу графства мало-помалу стягивались гости, а точнее зрители, которые лично хотели поглядеть на поединок, в результате которого определится, кто же станет графом Тира. Забавная ситуация. Именно в ней спадают маски, и становится понятно, кто тебе друг, а кто враг. Вассалы моего отца поделились на три лагеря. Одни любезили перед дядей, он передвигался в свите баронов и лордов, которые открыто поддержали его, ставили на его победу. Причем я заметил, в свите были не только вассалы графства, но и гости. Например, Орт, с которым у графства всегда были плохие отношения, с которым даже случилась пусть и неполноценная война, но столкновение, в процессе которого наш добрый сосед попытался отжать часть территории утиров. А еще рядом с графом всегда были святоши, включая моего заклятого друга, кардинала Шитода Карибода. О, с последним я в последнее время сталкивался довольно часто, и каждый раз он накидывал меня ненавидящим и в то же время торжествующим взглядом. Наверняка он был уверен, что я проиграю поединок. И тогда трудно представить, что тогда, да я особо и не хотел. Однако фантазия раз за разом подсказывала мне и рисовала сценки, где сразу после поединка, в котором я проиграл, надо мной начинается суд. Меня объявляют еретиком, ну и далее, соответственно, будет моя казнь. Наверняка этот момент сделает кардинала счастливее некуда. Но я сжал зубы. Я не проиграю в поединке, и подобную сцену он сможет увидеть только в своих фантазиях. Ну еще бы. Было бы странно, если бы Карри была не на моей стороне. Кроме них имелись еще несколько баронов и лордов, которые присоединились и считались моим лагерем. Истинное удовольствие я получил, когда прибыл кронпринц. Он сразу обозначил свою позицию. Дал понять всем окружающим, что поддерживает меня. О, что тут началось? Многие из тех, кто были на стороне дяди, попытались переметнуться. Ну еще бы, наследник императора в противоположном лагере. Такого врага или хотя бы недоброжелателя не хотел получить никто. Я ожидал, что дядя это заметит и начнет нервничать. Но нет, ему было плевать. Однажды я и кронпринц сидели на лавке в графском парке и мимо прошествовал дядя. «Ваше высочество?» Он низко склонился перед принцем. «О, барон! Что скажете, готовы к поединку?» «Конечно же, ваше высочество. Я готов к нему всегда. И вы считаете, что одержите убедительную победу? Хм, как может быть иначе? Хм, ну как же. Ваш оппонент гораздо моложе, но имеет куда более обширный боевой опыт. Знать в большинстве поддерживает его, а не вас. Плюс он заслуженный герой войны, спаситель империи. Ну, у меня тоже имеется кое-какой опыт. Насчёт знати я бы с вами поспорил. Тем более, что поддержка, как и политика, вещь абстрактная. «Сегодня вы дружите с моим племянником против меня, а завтра, кто знает, мы с вами найдем общий язык. Но о регалии и награды...» «Ну что ж, приятно осознавать, что мой племянник многого смог добиться сам. Однако в сражении за титул все это мало поможет». Дядя поклонился и прошествовал дальше. За ним потянулись его сторонники. «А он уверен в своих силах. Как думаете, может, стоило поставить на него?» на него уже поставила церковь. Мне этот разговор между кронпринцем и дядей совершенно не понравился. Дядя словно бы прощупывал почву для предметного разговора, как и кронпринц. Впрочем, мне могло показаться, ведь я сейчас ведь на нервах и напряжен, как стрела. Как ни крути, а поддерживать дядю кронпринц не будет, и я ясно дал понять принцу, почему. Дядя человек церкви, А услужить двум хозяевам никогда не получается, и кронпринц этот должен понимать. Тут простой пример, когда интересы принца и церкви пересекутся. Кто знает, кому отдаст предпочтение дядя. А кронпринц таких ненадежных союзников очень не любил. До начала боя оставалось всего несколько часов, и специально созданная комиссия проверяла Мехов на предмет соответствия всем имперским нормам. Признаться честно, эта проверка сожгла немало моих нервов, ведь в числе ее членов находился кардинал Шито. Впрочем, председателем комиссии был кронпринц, и, похоже, только это меня и спасло. Кто-то из техников, проверяющих мехов, обнаружил на моем мехе несколько узлов неимперского происхождения. И Шито поднял вокруг этого крик. Благо вмешался кронпринц: "Это вторичные механизмы, которые особо не влияют на маневренность и другие татох меха." Так что, мой дорогой, вы явно перебарщиваете, предлагая запретить этого меха в поединке. Шито покраснел, побледнел, но все же нашел в себе силы согласиться. Да, Ваше Высочество. По его мимике, тому, как он это сказал, было видно. Дай волю, и Шито не только запретит использовать моего меха, но еще и начнет дело о том, что я еретик, использующий запрещенные технологии варваров с внешних миров. Но обошлось. В конце концов, Шито вынужден был отступить, и мехов моей команды допустили к поединку. Почему-то я был уверен, что у дяди подобных проблем вообще не возникло. Впрочем, чербы с ними со всеми. Главное, скоро начнется поединок, и все будет зависеть исключительно от моих действий и действий людей, с которыми я сражался плечом к плечу. Мехи один за другим выходили на арену. Надо же, никогда не думал, что вновь окажусь на мостике боевого робота там, где я завоевал титул воителя. Но теперь уже ставка была куда выше. Если в случае с воителем, даже если бы я провалился, мог бы попробовать еще в следующем году, то теперь второй попытки у меня не было. Я должен был одержать победу во что бы то ни стало. Наши мехи, наконец, выстроились в боевой порядок, А далеко впереди я смог разглядеть вражеские машины, которые тоже строились, готовясь к битве. На экране появились цифры. Обратный отчет. Пошел. Когда последняя цифра появилась и исчезла, я взялся за джойстик управления орудиями. Пушка двигалась, блокировка была снята, а значит, бой начался. Действуем! Приказал я. Мне не нужно было рассказывать, куда и кому идти. Все это обсуждалось далеко не раз, так что сейчас все, что от меня требовалось, — дать отмашку. Наши мехи начали расходиться в разные стороны. Мой горбун направился вперед, туда, где в центре арены была огромная скала. Пока что я держался от нее в стороне, чтобы видеть противника. Но в случае необходимости я мог легко уйти из-за укрытия, скрыться от врага. Что касается самого противника, то дядя разделил свой отряд на две группы. В первой было два бойца, во второй — три. Уверен, сам дядя на своем мехе идет в сопровождении двоих тяжелых мехов. Интересно, что он задумал. Вражеские мехи уже спустя минуту были распознаны: четыре тяжелых, пятый ракетный. И ракетный двигался в сопровождении всего одного тяжа. Во второй группе все были тяжелыми моделями. Так уже что-то вырисовывается. Судя по тому, как группа из двух вражеских машин не спешит, обходит по дуге центр арены. Дядя хочет попытаться обстрелять нас с дистанции или же втянуть в бой, подставив под своего ракетчика. Но вот беда. Подставляться мы не желали и не спешили. Тем более Артус тоже был на ракетчике. И я был очень не против использовать его машину по назначению. Обстрелять вражеского меха без рисков и без шансов получить в ответ. «Маркус, ракетчик твой. Артус, ты с нами, но прикрываешь Маркуса». «Понял. звались по очереди оба». Группа из трех вражеских мехов снизила скорость, начала забирать в сторону. Ага, они тоже хотят обойти нас по дуге. Похоже, они заметили, что машина Маркуса шагает отдельно, и дядя решил растянуть нас, чтобы затем расправиться с Маркусом. О, это ошибка, и дядю ждет огромный сюрприз. К слову, забавно, но сообщение о том, что подкупили очередного техника, была целая куча. Вот только плевать я хотел на то, что дядя узнает этих мехов моей группы. Они будут штатными. Упор же будет на действиях, ведь я тоже не сидел без дела и узнал, кто будет в команде дяди. А там не такие уж и выдающиеся вояки. Наши противники успели побывать в нескольких боях, но, по большому счету опыта у них не было. Разве можно считать таким охоту на фанатиков и избиение противника, который практически ничего не может тебе противопоставить? Так что наши действия должны были быть для них полнейшей загадкой. Мы продолжали сближаться с группой противников. Маркус крался к ракетчику противника. Уже прошло несколько минут с начала боя, а до сих пор не прозвучало ни одного выстрела. Наверняка арена такого еще не видела. Обычно в день испытаний, появившиеся на арене, бойцы стремятся как можно быстрее вступить в бой и добыть себе в битве титул воителя. Если будешь медлить, тебя могут дисквалифицировать, или же того хуже. Тебе просто не достанется цели. А уничтожение полуживого, разваливающегося меха тебе вряд ли засчитают как победу. Сейчас же все было совершенно иначе. Сражались не десяток мехов друг против друга, где нет друзей нет врагов, а командами. И начало сражения затягивалось. Каждая из команд пыталась выйти на наиболее удобные позиции для себя, сделать так, чтобы первый удар по противнику был как можно более разрушительным. Я поглядел на экран сканера. Кажется, ракетчик и его телохранитель клюнули. Они шли навстречу меху Маркуса, и тут завел свою машину за скалы, не давая шанса ракетчику прицелиться. Противник должен был подойти ближе, иначе достать Маркуса не получилось бы. По идее, в бой должен был вступить тяж, который либо выманит, либо выдавит Маркуса из укрытия, а уж затем по нему ударит ракетчик. «Но-но!» Первый выстрел наконец прозвучал. Вражеский тяж от тазарта пальнул из пушки, пытаясь достать Маркуса, но тот мгновенно развернул корпус своего робота, убрав плечо с прострела. Снаряд пролетел мимо. Раздраженный своей неудачей, воитель противника выстрелил еще раз, но теперь уже его снаряд угодил в скалу, выбив кучу обломков, подняв облако пыли. Маркус не высовывался. Он, как и было говорено, выжидал. «Артус, Рокаран, ваш выход!» От нашей группы из четырех мехов отделилось два — Они резко развернулись и направились в сторону Маркуса. «Маркус, начинай!» Текущий поединок, или скорее конкретно эта его часть, больше напоминали шахматы. И противник только что подставился. Если в течение нескольких секунд он не поймет, что происходит, что случилось, мы сможем убрать сразу двоих противников. Маркус, получив приказ, вывел своего меха из укрытия, дал полный залп из всего, что у него было по тяжу противника. Но тут, явно ожидавший подобного хода, на несколько мгновений растерялся, но затем ответил: Тут же вступил в дело и вражеский ракетчик, но залп, который он пустил, оказался малоэффективным. Слишком мало ракет, и все не были отражены системами обороны меха Маркуса. Повезло. Может быть, такой маневр получится реализовать с меньшими потерями, чем планировался изначально, но кто знал, что воители противника допустят такие детские ошибки? расправившись с ракетным залпом, Маркус чуть повернул корпус своего робота, чтобы принять удар вражеского тяжа с наименьшими потерями. И тот не стал просить себя дважды. Снаряды, лазеры попали в плечо машины Маркуса. Расплавленный металл потек на землю, но все же мех Маркуса обошелся без серьезных повреждений. Маркус развернул своего робота и пошагал по противнику. Но того уже явный перегрев и позволить себе еще один полный залп он не мог. Скорее всего, даже кинетику использовать ему было нельзя, судя по тому, как светился робот на тепловизоре. На мостике градусов 50 не меньше. Если пилот перегреет свою машину еще больше, не факт, что система охлаждения справится. Может так случиться, что перегрев приведет в лучшем случае к аварийному отключению, а в худшем... Этот идиот все же решил выстрелить. Еще и полным залпом. Не ожидавший такой глупости от противника, Маркус не успел ничего сделать, поймал все грудью. Я увидел на вспомогательном экране, как вспыхнул силуэт его машины. все красное, критические повреждения. Черт подери, рано, рано!» Впрочем, вражеской машине повезло еще меньше. Он в тепловизоре буквально пылал жаром, а спустя несколько секунд просто взорвался. «Минус один противник».